Мы должны быть готовы, что прежде чем достигнем Дракенхофа, на нас еще не раз нападут, что тоже нас замедлит. Нам нужно двигаться осмотрительнее. Будем надеяться, что все-таки сможем добраться туда затемно, сказал Феликс, почему-то в этом сомневаясь. Тени удлинялись, ветер становился холоднее. Феликс поплотнее запахнул плащ и поплелся по снегу. Износ утекло. Он ощущал небольшой жар. Позади он слышал ворчание с Снорри, Носокуса и Готрока, тащивших сани. Феликс был потрясен такой демонстрацией силы. Два гнома почти весь день тащили тяжелые сани, не выказывая никаких признаков усталости. Могло даже показаться, что сие их развлекает, если бы те изредка не ворчали и не чертыхались. «Никогда мне не понять гномов», — подумал Феликс. «Чем хуже обстоят дела, тем счастливее они выглядят». «Знал бы, как хорошо у вас двоих это получается, запряг бы вас в сани раньше, а пони могли бы скакать со мной». «Снорри думает, нам нужно было их съесть», — проворчал Снорри. «В шахтах гномы переносят равный своему весу груз и тянут собственные тележки с рудой», — сказал Готрок, в голосе которого прослеживалась ностальгия. «Снорри однажды три дня без роздыха таскал тележку вверх-вниз по стволу шахты «Черная яма», а в конце еще дрался с племенем гоббосов. Ублюдки пытались стащить у Снорри тележку». «И ты не мог такое допустить, да?» — иронично заметил Феликс. Он оглянулся через плечо. На карете графини горел небольшой фонарь, и Феликс заметил скачущих по бокам Квентина и двух его товарищей. Родрик без сомнения находился внутри, обеспечивая вампира Что же, сегодня ее сила, вероятнее всего, потребуется, если только графиня их не придаст. Юные сильванцы выглядели весьма сердито, чему способствовали выслушанные ими ранее тирады Готрика и Снорри по поводу неучастия в сражении. Лишь графиня смогла удержать их от нападения на обоих гномов». Разумеется, Готрек в нескольких тщательно подобранных выражениях высказал им то, что думает о их храбрости теперь, когда убежали те большие плохие волки, что вряд ли улучшило ситуацию. Однако Феликс мог понять раздражение гномов и затаенную обиду, которую испытывали к рыцарям кислевиты. Не очень-то хорошо иметь спутников, которые не утруждают себя участием в бою. Феликс и сам испытывал возмущение, хоть и знал причины такого поведения. Теперь, разумеется, рыцари отчаянно стремились доказать свое мужество и смыть с чести позорное пятно. Воинственным взглядом они отвечали всем, кто бы на них ни посмотрел. Феликс заметил, что Квентин засек его взгляд и ответил на него своим яростным взглядом. Феликс покачал головой. Идиот, подумал он. Иван Петрович, по крайней мере, прекратил попытки отослать графиню в Освояси. Теперь со всеми этими волками, а возможно, и куда худшими существами, ожидающими в запасе, он не мог так поступить. Впереди, на вторых санях, где Макс мог о них позаботиться, лежали раненые. Иван Петрович скакал рядом, подбадривая их разговором. «Учитывая все обстоятельства, старый боярин пограничья держится весьма хорошо», — подумал Феликс, принимая во внимание его возраст и заботы. Феликс чувствовал вину, что не рассказал старику тайну графини. С другой стороны, кто знает, как бы отреагировал Иван, учитывая тот факт, что его дочь находится в руках собственного сына графини. Феликс решил, что лучше не рисковать. Ягер гадал, что случится, когда они найдут Ульрику, и предполагал, что сие зависит от того, кто она теперь. Если она пленница, они ее освободят, но если она стала одной из неумирающих, то что тогда? Феликс по-прежнему не определился в своих чувствах к этой женщине. Когда-то он думал, что они любят друг друга, но когда первоначальная страсть прошла, отношения стали сложными и неопределенными. Ульрика не самая покладистая женщина в мире, хотя Феликс полагал, что и он не подарок. Однако между ними что-то было, какая-то эмоциональная привязанность, по крайней мере, с его стороны. Феликс не знал, сможет ли он набраться решимости и убить ее. Нет, неправда. Он был уверен, что не сможет, как не сможет оставаться в стороне, позволив сделать это Готреку, и был в значительной степени уверен, что Макс испытывает схожие чувства. Но будет ли Ульрика также чувствовать себя по отношению к ним? Вот главный вопрос. Он говорил об этом с графиней, и она приложила все усилия, чтобы побороть его, как она выразилась, суеверные страхи. Он вырос на вере в то, что вампиры одержимы губительным чудовищным демоном, который в попытках утолить свою ужасную жажду обращает их против собственной плоти и крови. Графиня сообщила ему, что это не так. Вампирам приходится пить кровь, но они сохраняют все свои старые привязанности, предпочтения и память. Проблема недавно обращенных вампиров состоит в том, что почти не контролируя свою жажду, они будут нападать на все, что окажется в пределах их досягаемости. Подобное слишком часто случается с ее сородичами, если только тех не будет наставлять другой, более старый и мудрый вампир. Феликс не очень-то был уверен, что разъяснения графини его обнадежили. Они в некотором смысле были не лучше теории демонической одержимости. Что важнее, графиня сообщила ему, что если Ульрика теперь стала одной из восставших, то практически несомненно находится под влиянием Кригера. Графиня утверждала, что ни один из недавно обращенных вампиров не сможет устоять перед мощью глаза к Хемри. Она убеждала Феликса, что на его месте лучше держалась бы от Ульрики подальше или убила бы ее. Когда графиня говорила об Ульрике, в ее голосе появлялись необычные нотки, словно она испытывала ревность. Чувствовала ли она в Ульрике потенциальную соперницу за привязанность Кригера? Если так, то что это может сказать о ее истинных мотивах? В собирающихся сумерках в окружении этого зловещего леса слишком уж легко можно было поверить в то, что все происходящее – некий сложный план по заманиванию их всех в ловушку. Неужели графиня действительно выступит на стороне смертных против собственных сородичей? Подобное не выглядит вероятным. Феликс даже представить себе не мог, что объединяется с восставшими против своих соплеменников. Он покачал головой и горько усмехнулся. «Какой ты лицемер, Феликс Ягер», — подумал он. «Всего лишь несколько минут назад ты уже размышлял о том же самом, когда пытался решить, позволишь ли Готреку убить Ульрику. Похоже, что ситуация явно может сложиться непростая, раз уж ты судишь о мотивах вампиров, основываясь на мотивах людей». Где-то в ночи завыл волк. «Мохнатые ублюдки», — пробормотал Готрек. Феликс был удивлен, когда они преодолели последний холм, и взору предстал Дракенхоф. Казалось невозможным, что они лишь сейчас заметили столь огромное сооружение. И хотя логика подсказывала ему, что деревья и округлость холма скрывали Дракенхоф до сего момента, его внезапное появление было сродни волшебству. Феликс ожидал увидеть что-то небольшое вроде тех укрепленных усадьб кислевицкой аристократии. То, что он видел перед собой сейчас, было построено совсем в другом масштабе. Казалось, замок был вырезан из огромного холма. Некогда это сооружение было не меньше цитадели Прага, и его архитектура выглядела столь же искаженной, хоть и иным образом. Каменная кладка была не такой замысловатой. Даже при свете садящегося кроваво-красного солнца, Феликсу это было видно, господствующими украшениями были кости и черепа. Проемы окон были вырезаны в виде черепов. Грандиозные главные ворота были встроены в изящную пасть другого гигантского черепа. По сторонам здания разместились скелетообразные горгульи с крыльями летучих мышей. Феликс почти ожидал, что они оживут и спикируют. На каменной кладке коркой лежал снег, усиливая гнетущий вид. Было очевидным, что замок столетиями пролежал в руинах и был взят осадой. В стенах остались огромные бреши, пробитые осадными орудиями. Лица многих статуи были изуродованы, и кто-то явно поработал молотом, стараясь уничтожить символы на каменной кладке. Это добавляло свой вклад в атмосферу былого величия сего места и к зловещему ощущению нависшего над ним зла. Немного шокирующим было обнаружить столь грандиозное сооружение в глубоком лесу. У Феликса уже сложилось мнение о Сильвании как об обедневшей стране, где все было мелким и жалким по сравнению с остальными уголками его родины. Такого он не ожидал, на что и указал Максу. «Это лишь свидетельство того, что можно сделать силами нежити», — произнес волшебник. «Что ты имеешь в виду?» Без сомнения, строение это было воздвигнуто с помощью некромантии, теми, кого обыватели называют ожившими скелетами и зомби, Им не требуется еда, сон и жалование. Нужно лишь обеспечить строителей материалами, и те будут работать, пока все не будет сделано. Поискав в округе, мы бы обнаружили каменоломни, из которых добыт этот камень. Возможно, и древесина была местной, но за два столетия лес мог вырасти снова». Феликс бросил на волшебника изумленный взгляд. «А как насчет тех орнаментов? Сомневаюсь, что они могли быть сделаны безмозглыми автоматами». Феликс, граф и вампиры обратили в рабство все население Сильвании. Они подчинили его страхом, суеверностью и колдовством. Без сомнения, в их распоряжении имелись умельцы, которые могли выполнить такую работу в обмен на собственные жизни и жизни своих семей. «Вы правы, Макс Шрейбер», — подтвердила графиня. Феликс вздрогнул. В сгущающихся сумерках вампирша-аристократка приблизилась столь неслышно, что он ее не заметил. Хотя Макс не выглядел удивленным. Либо у волшебника имеются свои способы заметить ее приближение, либо он скрывает свои чувства лучше Феликса. Возможно, и то, и другое. Я могу вспомнить, как это место было столицей всей Сильвании, где аристократия ночи потягивала кровь из хрустальных бокалов в дрожащем свете канделябров, где самые прекрасные юноши и девушки в белых одеяниях ожидали, когда отведают их крови, все это время надеясь, что будут избраны и станут одними из нас. «Нет необходимости говорить об этом с такой ностальгией», — заметил Макс. «То было прекрасное и ужасное время», — сказала Габриэлла, и в ее голосе слышалась печаль. «С самого момента падения Ламии восставшие неправили смертными столь открыто, неограниченно потакая своим желаниям. Это четко отражено в хрониках «Бессмертных». Мало кто из побывавших здесь когда-либо это забудет, а некоторые никогда не перестанут мечтать о возвращении тех в времен. Вы, разумеется, не из таких. Я из сомневающихся, Макс Шрейбер. Я полагала, что из всех людей вы-то проявите хоть немного сочувствия. Волшебники тоже были изгоями, избегаемыми теми, кто боялся их и подвластных им сил». Вы можете представить, каково это – не скрывать своей истинной природы, но гордиться тем, кто ты есть? Волшебники никогда не пытались создать собственное царство и никогда не пытались притеснять тех, кто не обладал их силами. Смех Габриэллы был мелодичным, чистым и весьма пугающим. «Как вы упрямы и наивны, господин Шрейбер! История изобилует примерами того, как волшебники стремились урвать себе владения» кем был Нагаш, как не волшебником, а ведь он завоевал величайшую империю древности. У моего народа есть причины помнить это. Многие другие чародеи преуспели в присваивании себе владений, пусть и временных. Поверьте, я достаточно стара, чтобы помнить кое-кого из них». «Возможно, но как раса или класс или вид мы никогда не стремились возвыситься над остальными». «Возможно, пока». Однако я считаю лишь вопросом времени, когда кто-нибудь задумается попробовать. Смертные постоянно экспериментируют с формами своего правления. Рано или поздно кто-нибудь задумается, а почему бы страной не править тем, кто владеет магией? Разве в большинстве своем они не умнее и не образованнее своих сородичей, не говоря о том, что они куда могущественнее? «Я стану противостоять таким волшебникам», — заявил Макс. Феликс почувствовал в воздухе напряженность. волшебники и вампир сердились друг на друга, отчасти, возможно, и потому, что в некотором смысле были так похожи. «Может, нам стоит отложить эту дискуссию до утра?» – предложил Ягер. «Там будет полно времени для подобных споров. А прямо сейчас, когда перед нами логово нашего общего врага, мы лишь тратим время попусту». Оба некоторое время смотрели на него так, словно готовили колкий ответ – Он как можно сдержаннее встретил их взгляды, и напряжение потихоньку спало. «Ваше предложение не лишено смысла, господин Ягер», — согласилась графиня. Макс кивнул в знак согласия. Феликс заметил, что остальная часть их отряда уже скрывается среди деревьев под склоном холма. «Тогда давайте поспешим присоединиться к остальным, пока они далеко от нас не оторвались, а то придется пробираться через этот проклятый лес в одиночку». Пока они все ближе подходили к мощному замку, у Феликса усиливалось ощущение, что он идет в тени какого-то ужасного великана, который в любой момент может очнуться и сокрушить его. Вид масштабных руин был гнетущим. Они созданы еще в те времена, когда древние деревья были всего лишь семенами. Их древность заставляла его ощущать себя поденкой. «Что за человек мог выбрать такое место для обитания?» — гадал он. А может, на мои чувства просто действуют защитные чары, о которых предупреждала графиня. Воины устало обрели в направлении зияющего входа в здание. Казалось, их прежнее мужество испарилось. Все молчали. Тишину нарушали лишь редкие стоны раненых, когда сани наскакивали на корень в земле. Холодный ветер рвал плащ Феликса. Хлопья снега летели в лицо. В других обстоятельствах он поспешил бы попасть внутрь, чтобы укрыться от ветра и стужи. Но сейчас его ноги еле передвигались, словно не испытывали желания приблизить его к месту назначения. Когда тьма сгустилась, спереди донесся крик. Подняв глаза, он увидел причину суматохи. В одной из высочайших башен появился зловещий зеленый колдовской свет. Недолго померцав, он потух. Похоже, место населено, хотя не хотелось думать о том, что за создания могли пользоваться тем зловещим светом. «Похоже, нас ждали», — произнес Феликс. Готрек бросил на него взгляд. «Экая неожиданность, человечий отпрыск». «Что думаешь об этом месте?» «Кладка грубая даже по стандартам людей». «Я не это имел в виду». «Думаю, войдя внутрь, мы увидим то, что увидим, а до того нет смысла гадать». Феликс покачал головой, изумляясь тому, как гном сохраняет невозмутимость перед лицом опасности и ужаса, Нет, не совсем так. но Он довольно хорошо узнал истребителя, чтобы распознать в его голосе нотки предвкушения. В единственном целом глазу гнома появился неистовый блеск. Его лицо могло, как обычно, оставаться суровым и равнодушным, но Феликс знал, что готрак, как он сам, испытывает возбуждение. «Он вполне на такое способен», — подумал Феликс. «Это место окутано чарами», — заметил Макс. Он какое-то время стоял, оперевшись на посох, похоже, обдумывая собственные слова. «Нет, не совсем так. В стенах присутствуют самые обычные защитные чары, которые можно ожидать в замке подобных размеров, но они выглядят какими-то извращенными». «Ты о чем?» — спросил Феликс. «Не уверен, что смогу объяснить это тому, кто не является чародеем». «Попробуй!» — поддел его Готрак. Чародей продолжил движение, легко подстроившись под шаг товарищей. Феликсу показалось, что он заметил небольшой поток тепла, обволакивающий волшебника. «Он пользуется магией, чтобы согреться?» – недоумевал Феликс. «Это явно многое объясняло. Что-то тут действует еще. Весь замок пронизан черной магией. Какая-то порча, словно в кладке содержится искривляющий камень, или где-то глубоко залегает богатая жила этого вещества». «Как бы то ни было, я думаю, что его присутствие изменило защитные заклинания, подвергло мутации, если угодно». «И...» — поторопил его Феликс. «И я понятия не имею, каким может оказаться результирующий эффект. Подозреваю, это может оказаться нечто мерзостное, а кроме того, будет препятствовать использованию заклинаний внутри замка». «Чудесно!» — язвительно подытожил Феликс. стала быть, твоя магия здесь бесполезна?» «Не обязательно». Просто ее эффект может быть умеренным, либо непредсказуемым. Полагаешь, это воздействие талисмана? Нет, тут сами камни сочатся черной магией. Для этого потребовались столетия. Думаю, здесь находится средоточие темной энергии. Причина мне неизвестна. «Какие еще туманные предостережения ты можешь поведать нам?» усмехнулся Готрок. «Может, мне стоит спросить, что думает об этом Снорри насакус Он явно выразится яснее». Мы все тут слегка напряжены, Готрак, заметил Макс, продемонстрировав, по мнению Феликса, выдающуюся выдержку. Нет необходимости в сарказме. Готрак буркнул и сплюнул на землю. Перед ними возвышался массивный вход в замок. Феликс заметил, что некогда тут имелась подъемная решетка, но ее прутья проржавели. Металлические полосы, некогда усиливавшие дверь, кусками валялись на земле. Место выглядело покинутым, но внешний вид мог быть обманчивым. Впереди кисливиты остановились, чтобы зажечь факелы и подлить масло в несколько имевшихся у них светильников. Лошади нервно ржали. Макс взмахнул рукой, и прямо над его вытянутыми пальцами появился шар золотого света. Следующим жестом шар был отправлен вращаться вокруг мага. Хотелось бы и Феликс узнать, как делается подобный трюк. По его представлению, способность наколдовать свет может оказаться весьма полезной, когда они будут внутри замка. «Это главный зал», — произнесла графиня Габриэлла. Она владела таким фокусом, что ее тихий уверенный голос каким-то образом доносился до каждого из членов отряда. «И не говори», — заявил Готрек. «Снорри никогда бы не догадался». Добавил Снорри, усмехнувшись затем собственным словам. Зал был огромен. Сводчатый потолок над головой почти терялся из виду. Зал опоясывали массивные галереи. Столбики перил были выполнены в виде обнаженных скелетоподобных людей. Пол под ногами покрывала разрушенная мозаика, что некогда, по предположению Феликса, представляло собой геральдический герб владельца замка. В ледяном воздухе ощущалось гниение. На галерее вела большая лестница в дальнем конце зала. Макс жестом отправил свой светящийся шар к потолку. Тот остановился в останках огромной хрустальной люстры, и его свет отбрасывал в зал зловещее отражение. Готрак отправился исследовать углы обширного помещения. Феликс увязался за ним. Он уже давно осознал, что его лучшие шансы на выживание — держаться поближе к гному и его огромному топору. Множество дверных проемов вели в меньшие проходы и другие залы. Тут и там попадались изуродованные картины. Часть стен была покрыта огромными пятнами черной плесени. А от света разбегались здоровенные тараканы. «Какое отвратное место!» — заметил Феликс. К его удивлению гном рассмеялся. Смех его напоминал звук сталкивающихся льдин. ха ха ха, -ха! Похоже, наш волшебник не единственный, кто обладает даром утверждать очевидное!» Они двинулись назад к остальному отряду. Тут находились все воины со своими лошадьми. Через огромные ворота замка были затащены и сани. Графиня и ее рыцарский эскорт, похоже, о чем-то спорили с Максом и Иваном Петровичем. По мере приближения Феликс стал различать слова. а «Да я говорю, здесь мы разобьем лагерь на ночь, ярко разожжем костры и приготовимся к нападению», — заявил Иван Петрович. «Не сомневаюсь, что оно последует». «Здесь не самая удобная оборонительная позиция, если враг навалится на нас числом», — заметил Макс. «Слишком открытая, со слишком многими подходами. Нам нужно найти зал поменьше». «И оказаться в ловушке, словно кролики в норе, когда придет горностай», — поинтересовался Иван Петрович. Использование подобной аналогии подсказало Феликсу, насколько взволнован кислевид под своим напускным самообладанием. — Вы забываете, кто и что построило это место, — вмешалась графиня. — Весь замок пронизан тайными проходами. Если мы расположимся лагерем здесь, то, по крайней мере, заметим, откуда приближается противник. — И у нас будет открытое место для сражения, — сказал Родрик. — Я не собираюсь прятаться от врага. — Как в тот раз, когда мы сражались с волками, да? — прокричал Готрек. — Если бы взгляды могли убивать, то рыцарь уложил бы гнома на месте. Гном с презрением посмотрел на графиню. — Тайные проходы, да? Я гном, и не построено таких тайных проходов, которые не смог бы найти гном. — Ты предлагаешь, чтобы мы прятались, словно напуганные дети? — спросил Квентин таким пронзительным голосом, что тот едва не срывался. Готрек посмотрел на него с неприязнью. — Как раз ты мне их и напоминаешь. — Экий дипломат, — подумал Феликс. В помещении полно вооруженных людей, напуганных и готовых начать потасовку, и что делает гном? Пытается бросить искру на этот сухой труд. «Никто не предлагает, чтобы мы прятались», — поспешно вмешался Феликс, пока ситуация не стала хуже. «Мы обсуждаем план, как нам лучше поступить, чтобы уничтожить обитающее здесь чудовище, вот и все». К его великому удивлению, большинство закивало, словно только что он сказал нечто здравое, а Готрок даже умудрился удержать язык за зубами. Ягер продолжил развивать успех. «Нам нужно место, где раненые будут в безопасности, а наши припасы под охраной. Они нам понадобятся, когда мы соберемся в обратный путь, если только кто-то из вас не открыл способ питаться снегом». Он посмотрел по сторонам. «Это темень явно не лучшее время, чтобы осматривать прилежащие помещения в поисках убежища. Кто знает, что там можно найти, да и силы нам разделять нежелательно». Он заметил, что все снова начинают проявлять нетерпение. Им не нужна была взвешенная оценка сложившейся ситуации. Большинство были напуганы и ожидали четкого приказа, как раз такого, который он им сейчас отдаст. «Ставим костры здесь, делимся на две стражи и ждем окончания ночи. Утром, когда станет светлее, мы отправимся на поиски врага». Они согласно кивнули. Люди уже двинулись складывать костры в центре зала. Некоторые привязывали лошадей к полозьям кареты и саней. Кое-кто натягивал тетиву лука и устанавливал светильники выше, чтобы те давали больше света. Макс послал больше шаров кружиться под потолком. Свет дрожал и зловеще мерцал, но, по крайней мере, шары давали хоть какое-то освещение. Откуда-то издали донесся пронзительный вопль Гуля. Из-за пришедшего отовсюду эхо было невозможно сказать, откуда раздался вопль. С другой стороны пришел ответ. Феликс внезапно обрадовался, что они не стали обследовать прилежащие помещения, и был уверен, что остальные тоже. С балкона над главным залом Адольфус Кригер смотрел вниз на собравшихся смертных. Магическим зрением он видел мерцающую паутину магических чар, сплетенную волшебником. Она искрила, когда с ней сталкивались чары самого замка, но почему-то сохраняла целостность. На фоне грандиозного сооружения люди выглядели муравьями, но внешний вид обманчив. Он не собирался недооценивать своих врагов. Это важнейшая ошибка, которую столь многие его сородичи делают, имея дело со смертными. Кригер думал воспользоваться превосходством в силе, собрать все ходячие трупы и оживленных скелетов и бросить их против незваных гостей мощным таранным ударом, но отверг эту мысль. «Для подобного время будет потом». Тут он на своей земле. Гули и его последователи смертные знают местность лучше, чем расположившиеся внизу люди, а старые чары не будут препятствовать их продвижению. Сперва он перебьет нескольких незваных гостей, по одному за раз, а потом уничтожит остальных, когда их силы ослабеют и упадет боевой дух. Кригер наблюдал за ними, довольный самим собой, пока на глаза ему не попалась знакомая фигура, двигающаяся среди собравшихся смертных — графиня. Что она здесь делает? Он не ожидал увидеть ее так скоро. Как странно, что та по-прежнему волнует его после стольких лет. Он все еще чувствует себя школьником, собирающимся предстать перед властной матерью. Кригер твердил себе не быть смешным, ведь у него есть глаз на Гаша, и теперь она ничего не может ему сделать. Легко было внушать себе подобное, но потрясения и необычные отголоски старых чувств, пронесшиеся в его мыслях, от этого не уменьшались. Графиня, вне всяких сомнений, объединилась с его врагами. Но зачем? Как союз с этими глупыми смертными может служить ее планом? Он пожал плечами. Это довольно легко объяснимо. Графиня явно рассчитывает, что они его убьют и позволят ей завладеть глазом хемри Как всегда, она предпочитает использовать других в качестве своих марионеток. Удивительно то, что она проделала весь этот путь, подвергнув опасности свою драгоценную персону. Обнажив зубы, он улыбался, пока его заполнял гнев. Кригер прошелся по балкону, теребя пальцами бесценный талисман. Опять же, она никогда не была трусливой, и он предполагал, что графиня в отчаянном положении. Маловероятно, что она сможет обмануть конкретно этих, смертных, чтобы те отдали ей амулет. А после того, как призывание началось, вскоре здесь окажутся другие восставшие. Вряд ли она пойдет на риск, чтобы амулет достался им». Похоже, все же ее мотивы просты и понятны. Кригер гадал, догадываются ли одураченные ей смертные, во что они позволили себя втянуть. Они оказались между ним и графиней, и пережить такое событие для них нет шансов. В некотором смысле он окажет ему слугу, если расправится с графиней, прежде чем та испытает на них свою волю. Разумеется, они послужат и ему, иным способом, как солдаты его оживленных легионов. «У меня такое чувство, что что-то за нами наблюдает», — сказал Феликс. Он поглядел вверх, и по коже побежали мурашки, потому что он как-то узнал, что на расположенном наверху балконе что-то разглядывает их, словно ястреб мышку-полевку. «Это хорошая ставка, человечий отпрыск», — сказал Готрак. «Возможно, нам следует пойти и посмотреть». «Ты спятил», — хотел сказать Феликс, но не стал. Он и так знал ответ «Истребитель невменяем, если отталкиваться от того, как большинство людей оценивают здравомыслие». И поэтому он произнес «Не думаю, что сие хорошая мысль». Однако истребитель уже затопал в направлении огромной лестницы. Сперва Феликс решил позволить тому уйти в одиночку, Но затем последовал за гномом, отчасти потому, что поклялся следовать за гномом и воспеть его гибель, отчасти по подозрению, что в этом месте безопаснее держаться поближе к истребителю и его топору. Затем, обнаружив, что там нет света, он метнулся обратно в толпу людей и схватил светильник. — Эй, куда ты собрался? — окликнул его Снорри на Сокус. Ягер увидел, что и другие у костра глядят на него. — Всего лишь немного разведаю окрестности, — отозвался Феликс. «Без Снорри ты не пойдешь. Если завяжется бой, Снорри желает в нем поучаствовать!» «Как тебе угодно», — произнес Феликс, когда второй истребитель поспешил присоединиться к нему. Заметив смущенные взгляды собравшихся у костра людей, Феликс не удивился, что других добровольцев не оказалось. Кригер смотрел вниз, не веря собственным глазам. Два гнома и человек явно собирались подняться к нему. То ли они безумны, то ли невероятно уверены в себе. В любом случае, Сие его не беспокоило. Это возможность, посланная самой преисподней. И его враги разделились, и это снизит их эффективность. Но он собирался полностью использовать такое преимущество. Ему лишь следует какое-то время подождать. Тут не помешает небольшая уборка, заметил Феликс, пока они поднимались по лестнице. Между опорами перил висела паутина. Очень крупные пауки разбегались от света. Ступеньки зловеще скрипели у него под ногами. Не первый раз он пожелал видеть в темноте так, как гномы. Этот светильник делал из него легкую мишень для всего, что скрывалось во тьме. Все встреченные тут до сего момента существа сложностей с отсутствием света не испытывали. «Жалуйся слугам, человечий отпрыск», — сказал Готрек, ненадолго останавливаясь наверху лестницы, чтобы осмотреться. «Полагаю, нынче сложно найти хорошую прислугу», — заметил Феликс, выглядывая из-за плеча гнома. «Так всегда утверждал мой отец». Лестница привела на галерею, которая уходила налево и направо, опоясывая главный зал. Тут было множество дверей, ведущих в другие помещения. Тут и там на стенах висели большие картины — С каждой стороны, примерно на расстоянии равном половине зала, вверх уходили другие лестницы. Было очень тихо. Феликс слышал голоса находящихся внизу людей и слабое испуганное ржание лошадей. Феликс провел пальцем по перилам. На нем остался толстый слой пыли. Не было заметно никаких следов врага, но по коже Феликсы продолжали бежать мурашки. Он поглядел на потолок, почти ожидая увидеть громадного паука, готового спрыгнуть ему на голову но ничего не увидел на потолке, который также являлся полом, находящейся выше галереи, кроме расписной, но покрытой пятнами штукатурки. Феликс пошел дальше по галерее. Пол прогибался под его ногами. Он гадал, насколько тут безопасно. В конце концов, здание находилось в запустении два столетия. Он осторожно двинулся дальше, отчасти ожидая, что пол под ним провалится в любой момент. Ягер подошел к ближайшей картине, держа светильник повыше, чтобы ту можно было разглядеть. В золоченной раме тонкой работы находился портрет высокой бледной женщины, классической красотки, черные волосы которой были уложены в замысловатую высокую прическу. Она стояла у окна. Над ней в ночном небе висел огромный полумесяц. В одной руке женщина держала хрустальный бокал с красной жидкостью. «Красным вином», как надеялся Феликс. Вторая была возложена на голову колено преклоненного мужчины. В чертах лица мужчины прослеживалось что-то звериное. Художнику удалось передать впечатление, что женщина поглаживает голову мужчины, как имперская аристократка могла бы гладить ручного леопарда. Порванная серебряная цепь, свисающая с шеи мужчины, усиливала впечатление. «Снорри думает, что она плохая», — сказал Снорри на сакус из-за спины Феликса. Тот согласился. Что-то во внешнем облике женщина говорила о властности и утонченной жестокости, возможно, слегка раздувающиеся ноздри и слабый изгиб полных красных губ. «Без сомнения, одна из графинь вампирш», — сказал Феликс. «Некогда все они собирались здесь, насколько я слышал». По разрушающейся галерее они прошли к следующему портрету. На сей раз это был высокий мужчина с бледной кожей, аристократической наружности и бородатый. Его темное одеяние было изысканным, он тоже держал в руке бокал красного вина. На его шее висел массивный золотой охотничий рог, а бутая в сапог нога покоилась на груди мертвого мужчины, как мог бы стоять над поверженным оленем удачливый охотник. Дело снова происходило ночью. На губах мужчины была уверенная улыбка, обнажившая два длинных выпуклых клыка. Он излучал силу и уверенность, убежденность в собственном превосходстве и праве господствовать над остальными. Как и первое, эта картина была выполнена с мастерством, достойным гения. Казалось, что мужчина собирается сойти с портрета. Феликс вздрогнул. О такой вероятности и думать не хотелось. Они шли мимо других картин, других мужчин и женщин, которые были изображены столь искусно и волнительно, как и первые им попавшиеся. Везде был ночной пейзаж. Одна изображала женщину в образе богини с венком из лавровых листьев на голове и луком в руке, на другой, обнаженный до пояса мужчина могучего телосложения, выглядящий здоровым, как бык. Голова была выбрита, но зато он был обладателем внушительных усов, длинных, как моржовые бивни. Он салютовал наблюдателю бокалом красной жидкости, а за его ногу с видом обожания держался ребенок. Глаза ребенка сияли зловещим красным светом. Феликс задержался перед пятой картиной, на которой, как ему показалось, он узнал черты лица графини. Пропорции явно были верными, и лицо выглядело так, как можно было предположить по наблюдению через ее вуаль. Разумеется, невозможно утверждать наверняка, но Феликс знал, что графиня вполне могла позировать художнику столетия назад. Он поспешно прошел дальше. Готрак и Снорри не так много времени провели в обществе графини, как он, так что Ягер сомневался, что кто-нибудь из них ее опознает. Но не хотел, чтобы у Снорри появился хотя бы шанс. Тот может просто броситься обратно в лагерь с разоблачениями, хотя это, возможно, не столь уж плохая идея. Феликс бросил взгляд через плечо. Готрак и Снорри проверяли двери, обследуя комнаты за ними. Он решил осмотреть следующую картину и там их дожидаться. Феликс сразу же узнал мужчину на картине. Без тени сомнения то был Адольфус Кригер, облаченный в плотное черное одеяние, сжимающий в левой руке книгу, а в правый бокал с красной жидкостью. Перед ним склонились две женщины, одетые лишь в прозрачные мантии, на лицах которых был написан взгляд, который можно было охарактеризовать лишь как «боготворящий». Феликс внимательно рассматривал картину. Всем своим видом Кригер демонстрировал аристократа, надменного, чванливого и бесстрашного. На его губах играла непроницаемая улыбка. «Весьма хорошее сходство, не находите?» послышался рядом голос. Феликс резко крутанулся, выхватывая меч из ножен. Он смотрел в направлении, из которого донесся голос. Было почти похоже, что сбылась его недавняя фантазия об ожившей картине. Там стоял Кригер, выглядевший сошедшим с картины. Белардо был гением в своем искусстве. Величайшим из телейских художников, как я полагаю. Разумеется, обыватели никогда не простили ему то, что он взялся за наш заказ. Я слышал, что после Хелфен его публично сожгли на площади в Талабхейме на куче из его работ. Кто-то выдал его, когда он попытался тайну проследовать через город. Не отводя глаз от вампира, Феликс поставил светильник на пол. Кригер выглядел расслабленным, как на картине, однако инстинкт подсказывал Феликсу, что нападать на вампира было бы крайне неразумно. Вместо того он начал понемногу смещаться вперед, держа меч наготове, а нервы в напряжении. Феликс сомневался, что за всю свою жизнь испытывал большее волнение, чем сейчас. Не сводя глаз с вампира, он заорал. «Готрек, Снорри! Глядите, кого черт принес!» «Ну и ну, господин Ягер...» «Не очень-то это вежливо. Я пришел мило с вами пообщаться, а вы начинаете бросаться оскорблениями». «Да я лучше сброшу тебя с балкона! Что ты сделал с Ульрикой?» Вампир улыбнулся, обнажив все свои клыки. Приближающийся топот дал ему понять, что истребители бросились на подмогу. «Уверяю вас, я не причинил ей никакого вреда. Уверен, она будет рада вас увидеть». Феликс оказался слишком близко к краю. Теперь его очень беспокоила перспектива свалиться вниз, в главный зал. Ягер не сомневался, что вампир достаточно быстр и силен, чтобы легко сбросить его с балкона при малейшей возможности. Он не собирался предоставить такую возможность, если удастся. «Где она?» «Если она вам нужна, разыщите ее сами. Она где-то в замке». Теперь Феликс почти вышел на расстояние удара. Опасаясь оказаться в ловушке, он попробовал пол, мягко нажимая на него ногой, прежде чем перенести на нее весь упор. Ему не нравился уверенный взгляд вампира. Тот даже не обнажил своего оружия. Глаз к Фемри гипнотически блестел на горле Кригера. — Теперь ты сдохнешь, кровосос! — заорал Готрек. Улыбка Кригера сделалась шире. Он широко развел руки в стороны. У его ног заклубился туман, окутавший тело. Как только это произошло, вампир начал таять, словно его тело растворялось в окружающем тумане. Слабый запах гниения донесся до ноздрей Феликса. Он прыгнул вперед и рубанул мечом туда, где, как ему казалось, он видел контуры вампира». Меч не встретил сопротивления. Вместо этого Феликс резко покачнулся, когда его нога провалилась сквозь прогнившие доски пола. Все перед ним закружилось. Он выпустил меч, отчаянно пытаясь зацепиться за что-нибудь, чтобы избежать падения на находящийся далеко внизу каменный пол главного зала. — Готрек, Норри, стойте! Это ловушка! — завопил он. Далекий злобный смех донес до его слуха. Пол под ним просел, и Феликс начал падать. Он руками схватился за край дыры. Острые щепки впились в его ладони. Нервное окончания пронзило боль. Феликс сопротивлялся желанию разжать хват, понимая, что в этом случае он, вероятнее всего, полетит навстречу смерти. Старые прогнившие доски начали ломаться. Феликс исступленно молотил правой рукой, пытаясь ухватиться получше. От смещения веса тело его развернулось, и Феликс ощутил, что его пальцы соскальзывают. Далеко внизу его ожидала смерть. Застанав, он попытался за что-нибудь ухватиться, но безрезультатно. Последняя его слабая опора просела. Желудок скрутило, когда под действием силы тяжести он полетел вниз, навстречу неминуемой гибели. Глава одиннадцатая Сильные пальцы сомкнулись на запястье Феликса. У него возникло чувство, что рука едва не вывернулась из сустава. Глянув вверх, он увидел татуированную руку истребителя. Вес Феликса готрак удерживал одной рукой. Широко расставив ноги, стоял с Норри, удерживая в захвате пояс готрака, на случай, если подадутся гнилые доски под ногами истребителя. Мгновением позже ягера вытянули из пролома. Феликс судорожно дышал. Вытерев пот со лба, он постарался успокоить бешено колотящееся сердце. Никто из гномов не выказал признаков напряжения. Снорри спокойно подошел к лежащему мечу Феликса, поднял его и вернул владельцу. «Снорри думает, что не время бросаться оружием, юный Феликс», — заметил он. «Я склонен с тобой согласиться», — сказал Феликс, похромав к оставленному светильнику. Когда пальцы сомкнулись на ручке светильника, Феликс вздрогнул. Деревянные щепки из проломленных досок пола глубоко вонзились в его тело. Он потратил некоторое время на осмотр руки, воспользовавшись кинжалом, чтобы вынуть занозы. «Что произошло, человечий отпрыск?» – буркнул Готрек. Феликс поглядел на гнома. «У него Ульрика. Она где-то тут, как он утверждает». «Возможно, он просто хочет, чтобы мы бросились на ее поиски». Феликс кивнул. Это выглядело весьма вероятным, учитывая произошедшее. В конце концов, тут вампир на своей территории, которая досконально ему известна. Он способен водить их за нос, пока они не попадут в очередную ловушку. Однако Феликс не видел других вариантов действий. Пока он размышлял, Кригер снова появился на балконе, но гораздо дальше. Вампир насмешливо помахал рукой, словно приглашая их подойти и сразиться с ним, Снорри на соку сбросился вперед, преследуемый по пятам Готреком. «Стойте!» – закричал Феликс. «Что, если он заманивает нас в ловушку?» «Тогда мы не хотим его разочаровывать, человечий отпрыск, не так ли?» «Полагаю, что нет», – пробормотал Феликс, бросаясь в догонку за гномами. Макс Шрейбер изучал потолок. Мгновение он наблюдал за ногами Феликса, танцующими в проломе зала, затем тот снова пропал наверху. Что там происходит? Спросил Иван Петрович. Я и сам гадаю, друг мой, ответил Макс. Нам следует отправиться к ним на помощь. Я не слышал никаких призывов о помощи, заметил Макс. И я не знаю другую подобную троицу, способную лучше позаботиться о себе. Полагаю ты прав. «Не беспокойся, скоро они вернутся». Подошел один из лучников. «Думаю, я видел на галерее с ними еще одного мужчину». Макс не сомневался, что у лучника угол обзора был лучше, и он мог что-то увидеть. «Опиши его». «В сумраке я не смог хорошо его разглядеть, но он высокий, с черными волосами и бледной кожей, похож на того, за кем мы явились». Голос у кавалериста дрожал, и Макс его не осуждал. «Может, нам стоит подняться туда?» – спросил Иван. Макс покачал головой. Он сконцентрировался и начал творить заклинание. Пока Макс преодолевал необычное сопротивление этого места, у него возник приступ головокружения, а затем он уже смотрел из светового шара, что висел над его плечом. На секунду он потерял ориентацию, пока мозг приспосабливался к тому факту, что стоящий внизу мужчина – это сам Макс. Усилием воли он заставил шар подняться и наблюдал, как лагерь под ним уменьшается в размерах, а затем направил шар к отверстию в полу галереи. Желудок мага испытывал слабые рвотные позывы. Макс никогда не любил пользоваться этим заклинанием. Когда его поле зрения смещалось на большую высоту, он испытывал тошноту и головокружение. Посмотрев сквозь пролом, он ничего не заметил. Макс торопливо запустил шар света вдоль галереи, зная, что действовать необходимо быстро. Превращение шара в глаз потребовало применения сложной комбинации сил, которую тут было трудно поддерживать. Она быстро слабела даже при самой тщательной концентрации. Он мимоходом ругнулся на темные магические чары, наложенные на это место. Его глаз несся по галерее с портретами. Он никого не заметил, ни следов борьбы, ни тел, ни крови. Товарищи Макса просто исчезли. Самым логическим объяснением было то, что они вышли из галереи через одну из множества дверей. Но вот куда и зачем? Выходов было слишком много, чтобы он успел все их обследовать, прежде чем заклинание рассеется. Он лишь тратит силы впустую. Чародей открыл собственные глаза и позволил заклинанию развеяться. В вышине золотой глаз рассыпался дождем искр их нет», — сказал Макс Ивану Петровичу. «Мертвы!» — в голосе старого боярина прозвучало беспокойство. Макс покачал головой. «Просто скрылись за пределы моего магического зрения. Нет нужды предполагать худшее». «Это здесь-то!» Макс пожал плечами. «Они могут сами о себе позаботиться». Хотелось бы ему ощущать ту же уверенность, с которой он сие произнес, и Макс обругал истребителей за их безрассудную затею. Я возьму несколько человек и отправлюсь на их поиски. Это неразумно, Иван Петрович. Наши силы и так уже рассредоточены больше, чем требует здравый смысл. Нужно ли сие усугублять? Он подозревал, что в этом месте и в это время им может потребоваться объединить все имеющиеся силы, чтобы остаться в живых. Он заметил, что графиня и ее эскорт смотрят на него оценивающим взглядом. Макс искренне надеялся, что они не перекинутся на сторону врага. Но, судя по тем взглядам, золото бы он на это не поставил. «Есть у гномов одна неплохая черта», – размышлял Феликс, быстрым шагом двигаясь по коридору. «За ними легко угнаться. Из-за коротких шагов любая гонка, в которой те участвуют, в действительности весьма неторопливо». Стоило только захотеть, и вампир оставил бы их позади в любой момент, а сие означало, что у него собственные причины заманивать их все дальше и дальше внутрь древней крепости. С того момента, как они оставили позади главный зал, Феликс почти полностью утратил ощущение времени и расстояния. У него не было никаких идей по поводу того, где они находятся и как собираются выбраться назад. Все здание представляло собой лабиринт. Погоня вела их через бесконечную вереницу комнат с обветшалыми предметами роскоши, гниющей мебелью и пришедшими в упадок элементами декора. Он вспоминал мимолетные взгляды на отслаивающиеся обои покрытые черной плесенью стены, на расписной потолок, на котором со сцен дьявольской жестокости взирали богоподобные вампиры, изображенные потускневшими красками. Ноздри наполняла вонь плесени, разлагающейся кожи и затхлой воды. Дополнительные десять минут беготни через трухлявые помещения подвигли его на иное заключение. Плохая черта гномов в том, что по человеческим меркам они почти не устают. Длительные приступы болезни Феликса оставили его далеко не в лучшей форме. Полбу струился под дыхание было затруднено. У него появилась одышка и колола в боку. Далеко впереди издеваясь, маячила фигура криггера Феликс решил, что с него хватит. «Стой!» задыхаясь, прокричал он, согнувшись пополам и уперев руки в бедра. «Стой! Так мы никуда не попадем, только потеряемся!» Истребители с неохотой остановились и повернулись к нему. «Гномы не теряются!» – заявил Готрек. «Это не совсем верно», – заметил Феликс. «Я припоминаю несколько случаев. Например, когда мы возвращались из порубежных княжеств...» «Давай я выражусь иначе, человечий отпрыск. Гномы не теряются под землей, в шахтах и глубоких норах». «Возможно, я не семи пядей во лбу, но здесь мы не под землей». «Мы в здании. Принцип тот же. Я могу вспомнить все изгибы и повороты каждого пройденного нами коридора, как и с норри. «Верно говоришь», — подтвердил Снори, «Снорри может отыскать обратную дорогу с закрытыми глазами». «Не думаю, что нам это потребуется», — сказал Феликс. Он окинул взглядом коридор. Кригера нигде не было видно. «Похоже, наш приятель-кровосос теперь дуется, что мы не участвуем в его маленькой игре». «Похоже, что нет, человечий отпрыск». «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, он привел других товарищей по играм». Феликс уставился на истребителя. Он понятия не имел, о чем говорит Готрек. «Слушай», — сказал гном. «Разве ты их не слышишь?» Феликс покачал головой. Он слышал лишь звук собственного тяжелого дыхания и колотящееся в груди сердце. готрок и Снорри многозначительно переглянулись. Плохой знак. У Феликса сердце ушло в пятки. Несколькими мгновениями спустя он услышал то, о чем ему говорили. Далекую, осторожную поступь, множество ног, необычные пронзительные голоса, в которых еще оставалось что-то человеческое. «Гули!» – угрюмо произнес он и принялся размахивать мечом, чтобы подготовить расслабленные мышцы к схватке. «Много гулей!» – радостно поправил Снорри. «И позади нас тоже!» – почти ликующе прибавил Готрек. «Ловушка!» – подвел итог Феликс. «Мы еще посмотрим, для кого!» – заявил Готрек, мерзко ухмыляясь. Он провел большим пальцем по лезвию топора. Появились яркие капли крови. В отчаянии Феликс бросил взгляд на